Глава 38. Под чарами белого халата. Мне больше не к чему было допытываться о причинах ожидаемой кончины Байдай. Я был озабочен явлением другого порядка. Байдай, став доктором, сменила пациентскую робу в синюю полоску на белый халат. Новый образ будоражил фантазию. Я всегда считал, что белые одежды хранят в себе особую прелесть. Белый цвет ведь олицетворяет не только чистоту и порядок. Примечательно, что люди, постоянно контактирующие со смертью, часто ходят в белом. Помимо врачей и медработников, здесь стоит упомянуть по меньшей мере умертвляющих животных и растения поваров, умертвляющих волосы, составную часть тела человека, парикмахеров, перевозящих трупы санитаров, умертвляющих врагов бионических бойцов, работающих с опасными веществами и по неосторожности способных себя умертвить лабораторных сотрудников и приводящих трупы в надлежащий вид бальзамировщиков. В нашей культуре белый цвет традиционно считается траурным. Белизна приравнивается к смерти. Отсюда непроизвольная связка между белым цветом и попаданием на тот цвет. Роковая красота. Однако в буддизме, получившем распространение в глубинах материковой части нашей страны, бодхисаттва милосердия Гуаньинь практически всегда изображается в виде стройной женщины в белых одеждах со множеством складок. Ритуальный кувшин, который держит Гуаньинь, нередко служил вместилищем для обрубков, вырезанных под корень демонов. При этом робы в полоску которых облачают пациентов, те же стандартные формы узников. Любой узор из полосок, будь то зебра на переходе или решетка на окне, обозначает принудительное заключение. В больницу вроде бы являешься по собственной воле. Однако по факту делаешь это волей-неволей. Выбора у тебя нет. Да и в какие бы цвета и узоры не предпочитали облачаться в обычное время люди, все наши тела в итоге будут укрыты белыми полотнами. Антропология научилась различать людей по одежке. А отсюда недалеко и до мысли, что кусок ткани может служить обозначением жизни или смерти, утрачивая всякую связь с соображениями удержания тепла и сокрытия позорной ноготы тела. Этим люди отличаются от зверей. Я в библиотеке как-то видел фотографию. Посреди поля, где-то в Африке, лежит мертвая зебра со вспоротым брюхом, целиком облепленным личинками мух. Долго взирать на такое невозможно. А ужасная эта картина запечатлевается в мозгу по одной причине. Никто не озаботился тем, чтобы покрыть тело белым полотном. Интересно, что будет, когда настанет день и человек больше не будет человеком. Будут ли и тогда колыхаться знаменами на ветру белые халаты. С Байдаем мы больше не обсуждали пресловутый вопрос, от чего дохнут врачи. Мы же сами стали врачами и облачились в белой одежды, а потому всякая необходимость общаться о таких материях отпала. Все изыскания, нацеленные на чересчур конкретную цель, в итоге ни к чему не приводит. Что же до меня, то я наконец-то привел в порядок все рулевые перья, направлявшие меня, и вступил в самый безмятежный и умиротворенный этап, который дано испытать по жизни человеку. Даже болезнь моя мало-помалу пошла на спад. Пока однажды Байдай, совершенно внезапно и без объяснений, не прервала со мной связь.